9. «Доигрался. Интригант вселенского масштаба переоценил свои силы. Или недооценил мальчишку. Как-то слишком уж сложно завернул в этот раз. При таком количестве совпадений и нестыковок трудно было рассчитывать на успех. Но что я мог сделать, если все так сложилось? Попытаться в любом случае стоило. Я ничего не терял». «Ладно, заканчиваю, отпираться нет смысла». «Догадался?» — улыбнулся я. «Каждый раз, когда я начинаю считать тебя недостаточно умным, ты доказываешь мне обратное. Только давай все вопросы потом. Сначала в очередной раз спасем твою задницу, а после уже поболтаем. Идет?» Специально говорю в таком тоне. «В извинение и в раскаяние китар не поверит». Добрый сказочник Лоу уступает место практичному лореалисту. За прошедший год мальчик вырос. Значит, будем общаться как со взрослым. Хватит лживых заигрываний. Не пропускает барьер без меня? Ехидно прищурился парень. Скопытился конь. Ладно, режь уже эти йоковы путы. Я мысленно выдохнул. Не принялся сходу сыпать обвинениями уже хорошо. Ехидство — не ненависть. Время сделало свое дело. Подзабылась обида. «Дело не в барьере», — пробурчал я, принимаясь резать веревки. «Гахар подстерег. Ты к копью вроде больше привычен. Возьмешь одно, вон у стенки лежит. С мечами Велора я лучше управлюсь. Я уже все продумал. С тебя посечь спящих даром». Содрав с него последние путы, помогаю мальчишке подняться. Нужно дать ему время, чтобы затекшие руки вернули подвижность. «Зимородовых прикончил уже?» «Нет. Они спят в экипаже, по-тихому там никак». «Яков мой». «Хорошо. Постараюсь потом притащить». «Это что значит? Куда притащить?» Замер разминавший руки кита. «В лес. Я успел основательно подготовиться». Что часовых перерезал, это только полдела. У меня тут поблизости запасное тело припрятано. А одаренный, который тогда почувствовал наше присутствие у ручья, он без сознания. Рядом оружие. Я тебе укажу направление, не промахнешься. Когда раздорасходуешь, сразу беги в лес и жди. И постоянно пытайся призвать меня. Если я справлюсь, прибегу своими ногами. Если нет, прилечу в тебя духом и... Ты теперь духом летаешь? «Да нет, просто так выразился. Когда меня убивают в чужом теле, я мгновенно возвращаюсь в тебя». «В чужом теле? А мое тело стало быть для тебя свое?» «Не цепляйся к словам. У нас мало времени. Если меня убьют, у тебя сразу же получится меня призвать. Прибегу туда, где валяется мангус, приведу его в чувство, и как только очнется, смотри его дар. Так я перехожу из тебя в... Это я уже понял» перебивает мальчишка. «Я в порядке. Веди». «Хорошо. Бери копье. Вот тебе еще нож. Только тихо. Их все-таки здесь слишком много». Осторожно открываю расположенную на заднем торце повозки дверку и первым спускаюсь вниз. Оставленные на земле мечи мага лежат, ждут меня. Темнота, мой друг. Был бы я один, действовал бы по-другому, но сейчас у меня две задачи. Кроме того, что нужно перебить 70 человек, мне необходимо еще и не дать кому-либо прикончить мальчишку. Так что таиться не буду. Как только китар убежит, сразу же переключаю все внимание на себя. «Побежишь вон в ту сторону», — шепчу я спустившемуся вслед за мной на землю мальчишке. «Шагов сто, дальше не нужно. Пойдем». Поманив пацана, крадучись, двинулся к спящим. «Тракт узок». Два ряда повозки, и между ними остается всего метра четыре. Костры только сзади и спереди, у каждого по три трупа. Еще несколько часовых курсирующих вдоль краев продолговатого лагеря тоже прикончил перед тем, как идти за китаром. Лошади, что разбудят людей своим ржанием, напади хищные звери или кинься из леса в атаку отряд чужаков, мирно похрапывают, опустив головы. «Проберись между ними, как тогда по бревну, среди хортов» и сразу же влез. Кивнул я на спящих в два ряда воинов, что заняли все пространство между повозками. Узкий проход оставался только по центру, где ноги спящих напротив друг друга людей почти соприкасались. Пожалуй, я переоцениваю опасность. Китар сейчас даром либо убьет, либо тяжело ранит большую половину врагов. Добить остальных для меня не составит проблем. «Хорошо», — еле слышно шепчет мальчишка. Китар перехватывает копье поближе к наконечнику, ища равновесие, и переступает через ближайшего спящего воина. Если сейчас кто-то проснется и заметит крадущуюся тень... Взвывает первый из раненых, когда, расставив в стороны руки, мальчишка бросается вперед. Вой немедленно подхватывают новые глотки. Разбуженные криками люди повсеместно вскакивают с подстилок и тут же падают разрубленные клинками китара. Лагерь мгновенно превращается в ад. Вопли ужаса, стоны, фонтаны, крови. Вот за что уважаю мальчишку, так это за решительность. Если нужно прикончить пару-другую десятков врагов, китар это сделает, не моргнув глазом. Ноль малодушия. Столько же ненужных сантиментов. Враги для него перестают быть людьми. В этом мы с ним похожи. Но пора сменять парня. Время действия дара закончилось, проскочив между двух соседних повозок, китар исчезает в лесу. Главная сцена моя. Тревога, на нас напали, все к экипажу хозяина. Кричу, пробираясь среди вскочивших людей. До этой части лагеря китар не добрался. Темнота, суета, толкотня. Все орут, заглушая голоса командиров, пытающихся навести порядок, все куда-то спешат. Бестолковый бардак. Я им пользуюсь. Мечи мага ждут своего часа на поясе в ножнах. С ними в этой тесноте неудобно. Распихивая купеческих дружинников, то и дело незаметно пыряю людей ножами, спрятанными в обеих руках. Кого в печень, кого в грудь, кого в горло. Несколько секунд, никто не может понять, что происходит. Потом первая попытка ответить ударом. Вторая, третья. Вот бойня и переросла в полноценный бой. Отпрыгиваю, вырываясь из гущи людей. Выхватываю из ножен мечи. «Вы все сдохнете! Смерть зимородовым!» Всего несколько секунд после бегства Китара я сбрасываю маску. Пусть все видят, кто тут враг и предатель. Залетаю на ближайшую открытую повозку. «Ну, кто смелый?» Пары увольней пытаются ткнуть меня копьями. «Ха, не с их мастерством» срубаю наконечники и в стремительном выпаде достаю обоих клинками. Пора на землю. Все успели меня рассмотреть и понять, что предатель один. Тут стоять неудобно. Повозка дергается туда-сюда, а лошади поддаются всеобщей панике. Оставляю стратегическую высоту и на землю. «Какого йока? Никодим!» Ну вот и локом выбрался на свежий воздух. Позади старшего зимородова прячется младший. «Слуги незверженного! Вы все умрете! Соболевские живы!» Налетаю на пребывающую в Броуновском движении толпу. Порядка здесь пока нет, как и не было. Рублю одного, протыкаю второго, разваливаю чуть ли не на двое третьего. Хорошее тело. Тяжелое, сильное, ловкое. Даже при более высоких долях с китаром гораздо сложнее проводить такие приемы. Масса, рост и длинные руки позволяют крошить противников в лоб. С мальчишкой такое не провернуть. Его преимущество в проворности, там совершенно иная тактика боя. «Где пленник?» Последние слова Зимородова-старшего мне очень не понравились. Потому и стали последними. Пришлось отвлечься, чтобы метнуть нож в купца, который завалился назад, схватившись за пробитое горло. «Что вам, пленник, до неволи сейчас?» «А ну, все бегом расправляться с предателем!» Или Никодим обезумел? Пойди тут разберись в этом хаосе. Но вроде как никто не бросился проверять тюремный фургон. И в лес тоже никто не рванул. Может, только одиночные трусы чуть раньше в апогей суматохи, но те точно побежали не китары искать. Оставшиеся в живых солдаты, кто не занят непосредственно в схватке со мной, собираются вокруг Якова. Десятники вот-вот наведут порядок. Надо поторопиться. «В этом теле у меня ни полей, ни узлов. Долго вести настолько неравный бой не смогу. Уже несколько ран, одна неприятная, тянут из моего нового тела кровь. Как заведенный скачу от повозки к повозке. Слишком узкая мне досталась арена. Впрочем, для схватки с настолько превосходящим в численности противником это хорошо. Вот только вижу, как некоторые уже обходят вдоль леса, окружая меня». Купеческие дружинники гибнут один за одним, но их слишком много. Китар порубил, человек 20-30, я прибавил к ним еще пару дюжин. Меньше трех десятков трупов и все закончится. Есть все шансы, что справлюсь. Дно Вселенной. Арбалетный болт в пояснице. Ноги подкашиваются. Не заметил стрелка, как и сам момент выстрела. Не боец больше. Тянуть смысла нет. Бросаю меч, хватаю нож и с короткого размаха бью себя в глаз. Угол правильный. Сила удара хватила. Стою с копьем в руках у сосны, выглядывая из-за широкого ствола. «Давай, давай, призывай меня, я вернулся!» «Спасибо!» Благодарю пустившего меня к рулю китара и сразу же бросаюсь туда, где в бессознательном состоянии дожидается меня новый носитель. Заранее давать мальчишке ориентиры было бы провальной затеей, Тут все настолько неприметное, что только зафиксированные в памяти общие картинки лесных локаций позволяют отыскать нужное место. Двадцать секунд, и я выскакиваю на лежащего в ложбинке, куда я его притащил одаренного. Хм, звезды! Кто это? Соболь, куница? Хищник не из самых старых и крупных стремительно залетает на ствол ближайшего дерева. Вот ведь не повезло так не повезло! Проверять пульс смысла нет, и так видно, что человек мертв. С разодранным горлом живым сложно остаться. Вот что бывает с глупцами, решившими вздремнуть в лесу. Мангус, правда, не спал, но неважно. Меняем план. По широкой дуге возвращаемся обратно на тракт и к ближайшей стоянке. К утру должны выйти, притворяемся пережившим нападение разбойников на обоз. Потом ищем одаренного... Хрен с два! Вышвырнувший меня китар поднимает лежащий рядом с трупом лук. Колчаны пара мечей, которые я заготовил для себя здесь же. Сейчас ты возвращаешься обратно и заканчиваешь начатое. Тело снова мое. Опасно. Там осталось больше двух десятков невредимых дружинников. У них арбалеты. Но не переживай, искать тебя они уже не бросятся. После такого точно нет. Тем более, что лаком зимородов мертв. Успел его прикончить. «А Яков?» — перехватывает управление китар. «Ты обещал его мне». «Яков жив, но он не опасен. Забудь про Зимородовых. Теперь у них недостаточно сил, чтобы представлять для тебя угрозу. Поверь, Яков сейчас поспешит домой, поджав хвост. Мечи Велора не стоят того риска. На землю их с собой все равно не возьмешь». Какие мечи? Мне плевать на них, Яков сегодня умрет. Возвращаемся!» «Дно Вселенной». «Стоило нам возобновить сотрудничество, как китар тут же принялся ставить мне палки в колеса. Вот поэтому я и хотел идти собственным путем. Дар не стоит того. Но сейчас я не в той ситуации. Надо уговаривать. Ты же умный парень, китар. Месть, она для глупцов, зачем рисковать? Либо ты помогаешь, либо я иду сам». «Бесполезно» но я решил сменить тактику своего общения с мальчишкой и прогибаться не стану. Стоит один раз уступить, я тебе не слуга. Давай мыслить трезво, нам нужно серьезно поговорить. Поговорим, когда дело доделаем. Ты сам сказал все вопросы потом. Не хочешь помогать? Сиди молча. Мальчишка подвесил на пояс ножны с мечами, приставил к сосне копье и, наложив на тетиву стрелу, двинулся к тракту. «Звезды! Что за упрямый баран?» Нужно было ему предложить подстрелить купченка. «Это стало бы компромиссом. Китар знает, что я не позволю ему умереть. Его смерть, моя смерть. Мы не в равных условиях. Его переговорная позиция гораздо сильнее, так как он зависит от меня гораздо слабее, чем я от него». Не успевшие стечь кровью раненые продолжают орать на весь лес. «На исцеление всех никаких лечилок не хватит». У купцов столько зелий нет, да и оставшийся за главного Яков сейчас думает совсем не о том. Наверняка уже знает, что пленник сбежал. Но ждет ли он его возвращения? Нет. Точно нет. Эффект неожиданности на стороне мальчишки. Со смерти Никодима прошло минут пять. Наши враги даже близко не пришли в себя. Китар выглядывает из-за дерева. Противник почти в полном составе занимается ранеными кого перевязывают, кого добивают, кого лечат зельями. Нападения здесь уже не ждут. Единственное, что предпринято для обеспечения безопасности, на крышах крытых повозок стоят арбалетчики. Сомнительная защита. Свет от продолжающих пылать на противоположных концах лагеря костров и от фонарей, что зажгли врачующие пострадавших дружинники, играет на фигурах стрелков. Их отлично видно. Притаившегося же в темени леса китара заметить без шансов. Мальчишка натягивает тетиву. «Выстрел!» Правый из нас арбалетчик хватается за продырявленный бок и падает на колени. Стрелок из гитары посредственный. Но тем не менее второй охранник, что был от нас слева, не успевает распластаться на крыше, как это мгновением позже сделали его товарищи по оружию и валится с повозки, пораженной точным попаданием в грудь. «Тревога!» Лучники! слышится из вновь ожившего лагеря. Заповозки! Китар бегом меняет позицию. Арбалетчики поняли, что на крышах от них толку нет и попрыгали вниз. Вот, в отсветах огня видно, как людские фигуры бросаются к более широким бортам крытых повозок. Но что толку? Щитов у дружинников нет, а под днищем приличный просвет, сквозь который видны многочисленные ноги. Выбрав удобное место. Мальчишка присаживается и стреляет по ним. Три стрелы успел выпустить, прежде чем на той стороне разобрались в проблеме. «Гаси фонари! Свет! Убрать свет!» Только как они потушат костры? Да и ясно сегодня. Эта китара прикрывают густые хвойные кроны. А на собравшихся на тракте падает свет многочисленных звезд. Его хватит. «Прячьтесь за колесами! Они снизу бьют!» «Они?» Паника размножила китар. Они считают, что стрелков несколько. Отпихивая друг друга, дружинники борются за места возле колес, которые прикрывают их ноги. Кто-то запрыгнул в открытую повозку и распластался на дне. Паника растет. Представляю, чтобы тут началось, держи в руках лук не мальчишка, а я. Все-таки зря отказался вернуться. Думал не о том, как с минимальным риском добить оставшихся воинов, а о том, как отговорить китар. Загнал себя своим же отказом в ловушку. Выдайте яшку и будете жить! Неожиданно выкрикивает китар. Слово князя! Мы не будем добивать простых воинов! Пошел ты! Прилетает в ответ. Выкрикнувший данное послание дружинник, скорее всего один из десятников с направленным в сторону леса арбалетом, осторожно высунулся из заборта повозки. Только его позиция уже перестала быть безопасной. Ибо, выдвинув свои требования, китар тут же бросился в сторону и сейчас уже смотрел на преданного зимородовым воина совсем под другим углом. Хлопок спущенной тетивы и раненый арбалетчик охает, выпуская оружие из рук, и хватается за бок, где засела стрела мальчишки. «Даю полминуты наподумать. Все ценное, что есть при обозе вашем, мне нужен только мальчишка». И в этот раз уже никто не пытается высмотреть в лесу орущего. Народ слишком напуган. Пятнадцать минут назад их было больше семи десятков хорошо вооруженных, уверенных в себе воинов, при двух одаренных. Теперь за повозками прячется всего пара дюжин, не знающих, что делать, трясущихся от страха трусов. А вокруг россыпью расчлененные даром китара тела их товарищей и приятелей, стонущие раненые, хрипящие, умирающие. Лужи крови, отсеченные конечности и трупы, трупы, трупы. Много трупов, среди которых в том числе и погибший хозяин. За кого умирать? За чванливого мальчишку? Я знал, что они сейчас выберут. Китар посрамил меня. «Куда? Пусти!» «Сбежать?» — думал. «А мы?» Из-за борта повозки видно, как пытавшегося забраться на привязанную у края лагеря лошадь Якова Сдергивает на землю сразу несколько человек. «Кунь отроди! Трусливая падаль, мрази!» Громкая затрещина обрывает поток ругательств. Мальчишки затыкают рот тряпкой и принимаются спешно обматывать его веревками. «Эй, ваша милость, по рукам! Сейчас будет!» Короткая потасовка и еще кто-то чересчур верный слову или контракту падает с перерезанным горлом. Вопрос решен окончательно. «Затащите его в лес на пару дюжин шагов и оставьте», приказывает снова перебежавший на новое место китар. «И мои мечи прихватите, те, которыми Никодим дрался». Он услышан. Инициативная группа проносит между повозок извивающегося мальчишку и углубляется в лес. Смотрим за ними, спрятавшись за сосну. Стрела на тетиве. Но никакого подвоха здесь нет. Отсчитали шаги, бросили тело на землю, положили рядом мечи. Молодцы, даже нужный сняли с пояса трупа. «Ваша милость, готова? Уходим!» Дождавшись, когда дружинники вернутся на тракт, китар выскакивает из укрытия и подбегает к гусенице, дрыгающемуся на земле пленнику. Вот и поменялись местами. «Принял!» — орет мальчишка. «Свободны! Род Соболевских вам мстить не будет!» «Жизнь коплена честно!» И все. Ни боя, ни риска, ни моей помощи. Китар добился своего сам. Причем очень легко. Весомый аргумент, к сожалению, не в мою пользу в предстоящих переговорах. Будет сложно теперь не прогнуться, но путь его безотказного слуги себя исчерпал. «Если я не могу удержать власть над телом, а переход из пояса в пояс доказал это окончательно и бесповоротно», то терпеть и ждать подавления личности носителя смысла нет. Только взаимовыгодное партнерство по моим правилам. Иначе нас ждет тупик, меня поражение, а человечество гибель. Хм, вот видишь, ло. Ухмыляется китар, взваливая пленника на плечо. Не так уж это было и сложно. Взбрыкивающий Яков бьется головой о ствол дерева. Сделано это было умышленно, мальчишка быстрым шагом удаляется от тракта. Преследователей нет и не будет. Минут через двадцать, когда звуки лагеря окончательно стихают вдали, китар останавливается и бросает живой груз на землю. «В штанах мокро?» Жутким ледяным голосом спрашивает он у Якова, выдергивая у того изо рта кляп. «Давай договоримся!» Сдавленно визжит купчонок. «Дед заплатит! Сколько скажешь!» «У вас столько нет!» — Есть, есть. Мы богатые, ваша милость. — Ой, брось. — Ты не понял еще? Никакой я не князь. К — Как же? В глазах Якова непонимание на миг подвигает ужас. — Я китар. Сирота из-под гнилья, обычный мальчишка. Не питай ложных надежд, ублюдок. Умереть от руки настоящего князя у тебя не получится. — Не убивай, не надо, не надо. Тряпичный Кляп возвращается на свое прежнее место. «Не собираюсь такую падаль руки марать. Живи!» Китар отворачивается от Якова и уходит. Жестоко. Привлеченные криками и запахом крови хищники сейчас сбегутся к тракту со всех окрестностей. Долго ли проживет в лесу связанный человек? «Магнус не даст соврать». «Нет». «Участь младшего Зимородова решена». Месть свершилась. До ближайшей обозной стоянки нам топать и топать. Да, единой к рассвету выйдем. Заговаривает со мной китар, как ни в чем не бывало, едва мы отходим от мучащего смертника. Теперь можно и поговорить, бес. Мальчишка прав. Прогуляться предстоит нам прилично. Но успеем. Прошедший днем навстречу обоз на ночевку встал именно там, Он большой. Хоть один одаренный там должен найтись. В одиночку и даже вдвоем, в одном теле, по лесу на материке бродить лучше не стоит. Китару нужен напарник. Вот только возьмет ли меня он в напарнике. Слугой быть отказываюсь. О, призвал. И первое, что я ему скажу, я небес.